мира То. Над Харис Мама говорила. «Каково это быть полицейским в мире, где не бывает преступлений?» — спросил я навещавшего меня друга. «Отлично. Мне нравится, что люди могут жить спокойно», — ответил он. «Это же самый обман. То, что у нас полная неприкосновенность жилища, «Не значит, что за этими стенами ничего не происходит». Друг улыбнулся. «Может быть. Но мы занимаемся тем, что происходит на улицах, а там ничего не происходит». «А за стены домов вы не заглядываете, даже если кто-то будет кричать «помогите». Нет. Никто не имеет права заглядывать в чужое жилище. Это закон. Кстати, это работает. Люди изменились к лучшему. За что им бороться?» Бедности нет, болезней нет, голода нет. Живи и радуйся, развивайся. Раньше в государстве работала служба безопасности, которая защищала достижения цивилизованного мира, не унимался я. От кого мы должны защищать наш мир сейчас?» – удивился он. «У нас нет врагов. Когда никто ни в чем не нуждается, агрессия падает до нуля. Для остального есть кино и есть роботы». Кстати, я бы выпил кофе и закусил бутербродом. Я направился на кухню, спрашивая по пути, с чем ему сделать бутерброд. «У тебя до сих пор нет робота?» Мама говорила, что не тренируется, отмирает. Поэтому я делаю всё сам, чтобы ничего не отмерло. «Да, твоё увлечение древними фильмами до добра тебя не доведёт», засмеялся друг. «Кстати, просматривая эти фильмы...» «Я ещё раз убедился, что человек — существо, по сути, криминальное и нарушает законы, как только представится первая возможность. Именно поэтому я подозреваю всех. Даже меня?» Я замялся. Он напоминал одного ковбоя в старом фильме, который грабил поезда, воровал золото и деньги. «Извини, и тебя тоже. Уверен, что в какой-то момент ты обязательно нарушишь закон». Друг внезапно обиделся. «Я служу уже 15 лет, и никогда ничего подобного. Ладно, не заводись, это просто моя теория. Если бы я мог, я её доказал. Так с чем тебе бутерброд?» «Мне что-то перехотелось», — ответил друг. «Лучше пойду прогуляюсь. А как же фильм? Я же хотел показать тебе историю с окнами. Как-нибудь потом». Его лицо закаменело, скулы покрылись бронзой. Друг обиделся не на шутку. «Зря», — сказал я ему, — но он был уже за дверью. Это был не первый наш разговор на эту тему, и никогда ничем хорошим он не заканчивался. Друг считал, что государство и полиция проводят достаточную профилактическую работу, чтобы снизить уличную преступность. И она снижалась, приближаясь к нулю. Главным козырем являлось благополучие граждан, при котором воевать было не за что и нечего бояться. Я же предполагал, что легкомысленно доверять людям. Кое-кому возможно, некоторому количеству вероятно, но не всем сразу. Друг сказал, что старые фильмы не доведут меня до добра, но именно они открыли мне глаза на то, какими могут быть люди. Когда-то я нашел коллекцию древних фильмов в антикварном магазине. Чтобы их посмотреть, мне пришлось купить и дорогущий кинопроектор. Но дело того стоило. Я погрузился в неведомый мир старого кино. Истории, которые снимали режиссёры прошлого, были понятными, связанными, и в них играли очень красивые живые люди. Я просто влюбился в ту эпоху, в эти лица и образ жизни. Увы, никто не разделял моего восторга. Попытки увлечь друзей просмотром фильмов — не вызвали у них никакого энтузиазма. Один из них рассказывал о журналисте Джеффрисе, который сломал ногу и вынужден был сидеть несколько недель в гипсе, наблюдая из окна за разворачивающиеся напротив жизнью соседей. Ему удалось раскрыть преступление, за что он поплатился второй сломанной ногой. В этих наивных фильмах было особое очарование, которое заставляло пересматривать их снова и снова. Конечно, для современного человека такие фильмы смешны. Двухмерные картинки, наивные сюжеты. Современное кино ушло далеко вперёд и использует излучение, особые частоты и химический воздух, чтобы по-настоящему испугать или взволновать зрителя. Фильмы превратились в серию картинок, на которые зрители реагируют определённым способом, дорисовывая сюжет в своих фантазиях. Это уже давно не искусство, а смесь психологии, медицины и программирования. Да, эйфория во время просмотра может быть долгой. Катарсис глубоким, а страх, доводящим до паники, круче всяких наркотиков. Кто-то любит повизжать на фильмах ужасов в приступе самой реальной паники. Все это легко снимается препаратами до следующего раза, когда человек накопит довольно эмоциональной энергии, чтобы обменять ее на кино. Как бы я хотел перенестись в те времена. Меня тошнит от разработок современной технической мысли. От того, что мир стал маленьким, как кусок пиццы. От того, что не стало тайн, и невозможное стало возможным. Как и тот журналист Джеффрис, я мечтал бы ездить по горячим точкам с тяжёлым фотографическим аппаратом, и, чёрт возьми, хотел бы лежать в гипсе три недели, наблюдая, как совершается преступление. Идея, что можно узнать о жизни людей, наблюдая за ними через окно, не давала мне покоя. Я хотел бы узнать их по-настоящему, ведь они жили рядом со мной, и я их всех подозревал. Но было одно «но». Окна. Во всех жилых строениях окна односторонней прозрачности надёжно скрывают жизнь граждан от посторонних глаз. Но я уверен, что они прячут какие-то страшные тайны. Если бы мой друг полицейский узнал о том, что я задумал, он наверняка бы меня арестовал. Я дошел до такой степени решительности, что мне стало наплевать на закон неприкосновенности жилища. Мой друг не знал, что я стал готовиться задолго до сегодняшнего дня. Год ушел у меня на шляпу. «Какую шляпу?» — спросите вы. «На ту, что я взял с полки и собираюсь надеть. Без лишней скромности скажу, эта шляпа стоит целого состояния. Я внимательно осматриваю себя в зеркале. Мне кажется, что я все же немного похож на журналиста Джеффриса. Перед выходом я на миг задерживаюсь, чтобы подумать о возможных последствиях моей затеи. Но кто может просчитать все последствия? Даже компьютеры ошибаются. Как говорила мама, человек предполагает, а Бог располагает. В Бога у нас никто не верит, Но доля правды в том, что неожиданности случаются, есть. Чтобы доказать свою теорию, я решил начать с соседей. Дождавшись, пока сосед улетел на своем флайке по делам, я вошел к нему в квартиру. Техника меня знала и не среагировала, так как я частенько захожу к нему пообщаться, выпить чаю, который сосед любил и коллекционировал. Его квартира выглядела уныло. Немного разнообразило пространство модная картина с чёрными пятнами и небрежно пересекающимися цветными линиями. Не понимаю такого дурацкого искусства. О чём оно? Я перерыл все шкафы и встроенные ящики, выбрасывая вещи прямо на пол, робот молча убирал всё обратно в шкаф, и в его молчании мне чудился вопрос и недоумение. К сожалению, мой сосед оказался законопослушным гражданином, Ничего подозрительного или возмутительного мне не попалось. Я бродил по его дому, представляя, что он преступник и прячет чей-то труп, а я будто детектив прошлого, ищу хоть маленькую зацепку. Но, увы, сосед был скучный и обычный человек, хотя его улыбка всегда казалась мне фальшивой. Мама говорила, «Никогда не доверяй человеку, у которого нет морщинок у глаз, когда он улыбается». Я ушёл. Робот проводил меня до двери и укатился приводить квартиру в порядок. На следующий день предстояла задача поинтереснее. Я собирался посетить квартиру одной очень симпатичной соседки, у которой никогда не бывал в гостях, сколько бы я ни мылился. Она работала психологом где-то в высших сферах и, вероятно, очень устала от чужих эмоций, поэтому даже самому золотому мужчине — предпочитала услуги домашнего робота. Так она мне прямо и сказала, когда я ее звал на романтический просмотр древних фильмов. Ее квартира оказалась, на удивление, запущенной. Робот встретил меня невнятным бурчанием, но разбираться не полез, хоть и выглядел как настоящий мачо. Я задумался. Если начну действовать, как вчера, то придется мне убирать самому. Перепрограммировать мачо на уборку мне было лень, Поэтому я включил фантазию и стал рыться выборочно, представляя себя психологом, прячущим улики. И моя метода сработала. Под ящиком с небрежно скомканными полотенцами в ванной комнате я обнаружил какую-то штуку. Штука была маленькая, квадратная, и там что-то мелькало. Я решил забрать её себе и рассмотреть дома. Мачу не возражал, что я забрал штуку, но провожать не стал поэтому я вышел сам. И вовремя. Вдалеке уже слышались шаги соседки. Надо сказать, что я ощутил что-то вроде адреналинового выброса. Сердце стучало гулко, штука вибрировала в руке, а я уходил быстро и тихо в сторону своей квартиры. Анализ артефакта не дал ничего конкретного. На одной из сторон штуки обнаружилось множество отверстий непонятного назначения, На маленьком экране беззвучно мелькали непонятные знаки и картинки. В инфополе я не нашел ничего подобного. Может быть, это какой-то особенный аппарат для высших сфер? Я раздумывал, стоит ли отнести вещицу обратно, но потом решил, что это улика, и лучше пусть остается здесь, пока я не узнаю о соседке побольше. В мои намерения входило посетить ее квартиру еще раз. Возможно, я... «Что-то упустил?» На следующий день, едва дождавшись, когда соседка скроется в небесах на своём модерновом флайке, я поспешил к её двери. Дверь была заперта. Удивительно. Вчера она была открыта. Здесь обычно никто не запирает дверей. Я постучал, прислушался. Внутри тихо. Неужели мачу разрядился? У меня не было опыта открывания дверей. Но появилась идея. Я отправился на верхний этаж в техслужбу. Там тоже служил робот. Он был больше похож на шкаф со множеством отсеков, нежели на человека. Однако подобие лица ему сделали, не заморачиваясь мимикой. Главное, чтобы человеку было куда смотреть во время общения. «Удачной работы, служитель. У меня заклинила дверь. Разблокируйте её». «Доброго дня, господин. Номер квартиры, пожалуйста». Я проверю на табло. Да, действительно стоит блок. Вернитесь домой. Я пошлю с вами мастера. Я вышел. За мной вылетел шелестящий крылышками дроид. У двери он присосался к панели, и через секунду дверь открылась. Я схватил дроида и засунул под шляпу. Он посучил манипуляторами и затих. Для тех службы потеря дроида всё равно, что для булочника потеря макового зёрнышка. Наверняка после прерывания связи с ним они уже запустили нового. Первое, что я увидел, — это распотрошенный мачо, валяющийся на диване. Выглядел он пугающе, будто настоящий труп. Но хозяйка лишь достала из него блок памяти, правда, действовала напрямую, просто искромсав ножом грудную клетку. Это меня неприятно поразило. Хотя вандализм по отношению к роботам не запрещался, но всё же порицался. Потом я вспомнил, что все психологи в чём-то психи, и успокоился. Похоже, красотка заметила пропажу штуки, потому что там, где я её нашёл, полотенец уже не было и вокруг всё перевёрнуто вверх дном. Я решил действовать дерзко. Демонстративно раскрыв все шкафы, я вытрусил все коробки и ящики, высыпал пакеты с мусором на пол и добрался до еды в вакуумной упаковке. Вот тут меня ждал ещё один сюрприз. Среди варёных макарон прятался длинный стержень, замаскированный под макаронину, и привлёкший моё внимание металлическим блеском. Я разорвал упаковку и вытащил стержень. На нём были насечки. Одна, две, три. Насечки были развернуты в разные стороны. Следовательно, если их совместить, произойдёт нечто. Теперь у меня не было ни тени сомнения, что с со соседкой дело нечистое. Но пора было уходить. Я выскользнул из квартиры и побежал домой. Я снял шляпу и достал замершего дроида, положил его на полку. Задумался, что мне со всем этим делать. Допустим, я сообщу в полицию о моих подозрениях. Но вдруг мне придётся заплатить несколькими годами грязной работы за нарушение целостности жилища или, чего хуже, подвергнуться химическому наказанию. «Ну, а если она что-то готовит?» «Понятно одно, я больше туда не пойду. Достаточно находок. Однако надо бы за соседкой присмотреть. Вы будете смеяться, но, несмотря на нелюбовь к технократическому миру, я ему исправно служу. Как раз пишу программы для роботов. Но это всего лишь работа, которая никак не влияет на моё мировоззрение. Я принёс дроида... Вытащил из-под кровати, копирующий старинный диван, программную установку и занялся делом. Через полчаса мой дроид скромно сидел над дверью соседки и ждал. Я занялся ужином. Посматривал на экран, который включится, как только она явится. У меня не было ни капли сожаления, что я пошел на поводу у своих подозрений и нарушил один из главнейших законов нашего общества — неприкосновенность жилища. Как тот журналист Джеффрис в фильме, я всеми фибрами чувствовал, что тут какое-то преступление. Мама говорила, доверяй своей интуиции. И я ей доверял. Экран ожил. Дроид проскользнул за соседкой в комнату. Что вы думаете, она сделала в первую очередь? Пнула лежащего мачо и ринулась в кухню к ящику с вакуумными продуктами. Обнаружив пропажу стержня, Она в ярости завопила и стала крушить всё вокруг, затем выбежала в коридор, захлопнув дверь прямо перед носом дроида. Я выругался. Самое важное я мог и не узнать. Кто её сообщники? Чего они хотят? Что это всё значит? Схватив шляпу, я бросился следом за соседкой в надежде заметить, куда она направилась. Но я опоздал. В небе только мелькнул силуэт её флайка. Я повернул домой и в коридоре повстречал соседа. Сосед широко улыбнулся и... Прошел мимо. Шляпа сработала. Она может стереть кратковременную память у любого человека. Мне пришлось повозиться, пока научился защищать от потери памяти самого себя. Но это уже другая история. Неожиданно обнаружилось, что мой дроид выбрался и все-таки догнал соседку и передавал картинку на экран. Соседка приземлилась у торгового центра. Оставив флайк на стоянке третьего этажа, она быстро вбежала внутрь, но дроид не смог пробраться через воздушную завесу, которую обычно ставят в магазины, чтобы конкуренты не подсматривали за новыми коллекциями. Но не таков был мой дроид. Он полетел вдоль прозрачной стены, выслеживая её там. Я увидел, что она скрылась за дверью номер 306. Соседка вышла примерно через час. Дроид проследил за ней до самого дома и юркнул следом. Я насладился зрелищем сдирания шкуры с мачо и разбрасыванием его частей по углам, после чего соседка успокоилась и села смотреть какое-то шоу. Итак, мне предстояло узнать, кто работает за дверью 306 в торговом центре, и с утра я был уже там. На двери проецировалась реклама туристического агентства для любителей экстрима, Съехать на эльборде с 25-тысячника или спрыгнуть в шахту с фтерами, побывать на свадьбе синеухих каннибалов или слетать на рудники Барагоры, чтобы нарыть себе сиянитов Ваши фантазии за ваши же деньги». Я открыл дверь. «О, какие люди! Наконец-то и ты к нам заглянул. Неужели не хватает адреналина? Я думал, ты черпаешь его в детских фильмах наших предков. Шучу, шучу». Сосед улыбался широко, как обычно, но глаза смотрели настороженно. «Не знал, что ты здесь? Поменял работу? А как же твой робогоспиталь?» — спросил я его, стараясь не показывать своего удивления. «Надоело там, знаешь ли. Вот, познакомься, мой коллега. Он уже где только не побывал. Показал мне такие фильмы, закачаешься. Я понял, как же скучно я раньше жил». Длинноногий коллега поднялся и согнулся в поклоне. Я ответил тем же. Он откашлялся и сказал хрипло. «А ведь мы соседи. Я тоже живу в вашем доме. Только на 43-м этаже. Выше лишь тех службы. Мне нравится первому встречать и последнему провожать солнце. Приглашаю вас в гости. Покажу вам фильмы». «О, благодарю, благодарю. Очень мило с вашей стороны. Кстати... «А чего ты зашёл?» Сосед выбил барабанную дробь пальцами по столу. «Да я не в ту дверь заглянул. Мне к соседям». «Понимаю». Он одарил меня улыбкой метровой ширины и подмигнул. «Тебе тоже нужно как-то развлекаться?» Я вышел из офиса, чувствуя их взгляды на своей спине. К моей досаде на соседнем офисе красовалась реклама любителей пророка Мазаха». Стиснув зубы, я нажал звонок, который изобразил сладострастный крик. Дверь открыл громадный синюхий и радушно улыбнулся, сверкнув подпиленными зубами. Дверь 306 медленно закрылась, я ринулся вон. Просмотрев запись сегодняшних посещений соседки, я обнаружил, что она наносила два визита, и оба в нашем же доме. Один на первом этаже, второй на 26-м. Проверив список жильцов, я понял, что с ними не знаком. В доме проживает более тысячи человек, из которых я знал от силы десяток. Если проверять по квартире в день, мне и года не хватит. Но останавливаться я не собирался. На первом этаже дома никого не было, Дроид проверил. Я оставил его на страже и пошел обыскивать помещение. Хозяйский робот, до этого спокойно стоявший в углу, вдруг встрепенулся и направился ко мне. Неприятно кольнулось сердце. Это был спаринг робот для единоборств. Мне пришлось полминуты побегать от него по углам, пока я вспоминал, как его отключить. Робот замер в живописной позе. Я сразу же направился на кухню. Вскрыв ящик с вакуумной едой, нашел искомый пакет, спрятанный в самом низу. Блестящая макаронина была мне наградой. Я сунул ее в карман и буквально тут же дроид просигналил, что хозяин близко. В момент, когда он открывал дверь, я уже был на двадцать шестом этаже. Мама говорила, опоздаешь на минуту, потеряешь часы. И уже даже дураку было бы понятно, что тут пахнет заговором. И, вероятно, прямо сейчас готовится нечто ужасное. Хозяин на звонок не вышел. Дроид открыл мне эту дверь, и я, натянув шляпу поглубже, вошел внутрь. В доме было пусто. Будто никто даже и не жил. Стоят какие-то коробки. Я полюбопытствовал и заглянул. Похоже на лабораторное оборудование. Ничего интересного. Но вот стержень был на месте, в холодильной камере. И я его, разумеется, забрал. В раздумьях мы возвратились домой, я и дроид. Все-таки иногда техника здорово помогает. Итак, у меня четыре улики. Три стержня и соседки на штука. Я решил проверить свою догадку и попробовал вставить стержень в одно из отверстий на штуке. И, конечно, он подошёл. Мне стало страшно, потому что экранчик перестал мелькать и засветился ровным светом. Я поспешно выдернул стержень. Очевидно, я влез совсем не в то дело, на которое рассчитывал. Что делать? Остановиться, пока не поздно. Я посмотрел на стержни и штуку, в которой снова замелькали значки и картинки, значение которых я не понимал. «Как ты думаешь?» — спросил я сам себя. «Может, выкинуть всю эту фигню подальше и заняться усовершенствованием шляпы?» «Я — Дроид, и ничего не могу советовать», — внезапно ответил мой помощник писклявым голосом. «А ты, оказывается, говорящий?» «Иногда», — ответил Дроид, и это прозвучало с долей юмора. Хотя, конечно, дроиды юмора не понимают. Теперь я могу с полным правом с ними говорить, не боясь выглядеть идиотом. «Можешь посчитать, сколько здесь отверстий?» «64», — сразу ответил он. «Значит, где-то болтается еще 61 стержень. Где же я их найду?» «Зачем вам стержни?» «Как зачем?» «Чтобы вывести всех на чистую воду. Они что-то задумали, их слишком много. Для чего эта штука?» Что произойдёт, если все активированные стержни попадут в свои гнёзда? «Я дроид. Я не знаю». Мама говорила, любопытство сгубило кошку. Не хотелось бы очутиться на месте этой кошки, но остановиться я не мог. Эта история полностью подчинила меня. Вернувшись домой, я составил план. Во-первых, я так и не понял, почему соседка побежала в туристическое агентство. Может быть, они все из одной банды? Надо наведаться ещё раз к соседу и проверить его холодильник. Вдруг там тоже лежит стержень. Во-вторых, мне надо подумать, куда спрятать улики, а то если меня вычислят, то обязательно захотят вернуть эти наверняка очень важные артефакты. Теперь настал мой черёд прятать улики. Покружив по комнатам, я понял, что спрятать их абсолютно некуда. Поэтому, вспомнив один из древних шпионских фильмов, Направился в городской парк. Я медленно прогуливался по дорожкам, глядя по сторонам, пока не заметил то, что нужно. Дерево с небольшим дуплом, стоящее чуть в глубине. Штуку и три стержня я спрятал там, присыпав листьями. Запомнив место, быстро вернулся домой. Предстояло посетить соседа, но он меня опередил. Когда я вернулся домой, они со своим долговязым коллегой стояли у моей двери. — Привет, сосед. А мы тут решили пригласить тебя посмотреть увлекательный фильм про пурпурные пляжи Алькора. Ты готов? Разумеется. Я только переоденусь и сразу же поднимусь. Мне очень хотелось взять шляпу. Так, на всякий случай. — К чему все эти условности? — сказал Длинный своим неприятным хриплым голосом. — У нас там по-простому. Можете идти как есть. — Давай, не выдумывай, — поддержал его сосед. «Пошли прямо сейчас». «Ну, хорошо», — согласился я. «Раз вы так усиленно меня зазываете, значит, там и впрямь есть на что посмотреть». Я непринужденно рассмеялся. «Все-таки полезно смотреть старые фильмы про разведчиков. Они не заметили, как я внутренне напрягся, но зато я заметил, как они переглядываются. Втроем мы дошли до лифта и, уступая друг другу первенству, еще полминуты толпились у дверей». Мне очень хотелось получить удар по голове сзади, но, видимо, у этих друзей были на меня другие планы, поэтому доехали мы нормально и без приключений вошли в квартиру коллеги. Он был прав. Вид отсюда открывался чудесный, и солнце светило во всю свою весеннюю мощь. Мы расселись по креслам перед голым экраном. Начался фильм, сопровождающийся странным подобием музыки, вызывающий необъяснимые чувства. Я увидел величественные тропические леса, деревья, будто вырезанные из чёрной бумаги, склоняющие гибкие стволы к самой воде, а весь берег был усыпан пурпурным песком при увеличении, оказавшимся состоящим из мелких рубиновых кристаллов. Летали диковинные птицы с крыльями, прозрачными, как у стрекоз. Море переливалось оттенками от бледно-лилового до сине-чёрного, И только ярко-белые цветы, свисающие с деревьев гирляндами, контрастировали с этим прекрасным миром. Все это время коллега добросовестно рассказывал о дорогих курортах, раскинувшихся на Алькоре, и предоставляющих самые невероятные услуги. Например, полную замену кожи на новую. Представив эту услугу, я мысленно содрогнулся. Зачем он мне все это рассказывает? Хочет продать путевку? Невероятной красоты пляжи! «Но я немного удивлён. Вы же торгуете экстремальными турами, а тут курорт», — сказал я для поддержания разговора. Они переглянулись. Сосед оскалил зубы в дежурной улыбке. «Там условия непригодные для жизни человека, поэтому и экстремальные. Там жарко, очень жарко. Поэтому иногда кожа приходит в негодность и приходится выращивать новую. А лекарианцы в этом преуспели. К тому же там всё время идёт война». Это любимый образ жизни королевы матери. Они оба выжидательно уставились на меня. Чего они от меня ждали? Понятно. Я весьма впечатлен достижениями алькарианского туризма, но у меня нет средств слетать даже на луну на уикенд, поэтому я не ваш клиент. Они переглянулись. Я могу вас свозить туда абсолютно бесплатно, заявил внезапно коллега. Вы мне понравились? Это будет ваше самое незабываемое путешествие. Мама говорила, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я никогда не видел мышеловки, но почувствовал какой-то трепет, как настоящая мышь. Благодарю, но я домосед, и одна мысль о дальних перемещениях вызывает у меня тошноту. Я поднялся с кресла. Они остались сидеть. Я думал, что они от меня отвяжутся, но сосед стал уговаривать. «Тебе даже не надо думать, анабиоз, прекрасные сны, и ты уже там». Это подействовало мне на нервы. «Не надо меня уговаривать, я не хочу, и всё. Хорошего вечера». Я направился к дверям, напряжённо ожидая нападения, но ничего не произошло. «Хорошего вечера», — донеслось мне вслед. Я прошёлся по мягкому коридору, постепенно приходя в себя от пережитого волнения. Затем гигантскими шагами помчался к лифту. У меня есть несколько минут проверить холодильник соседа. Схватив шляпу и свистнув дроиду, я помчался к соседской двери. Дроид открыл дверь, и через секунду я уже рылся в холодильнике. Увы, никаких вакуумных продуктов. Но пора уходить, потому что сосед уже спускался на лифте. В отчаянии и разочаровании я окинул взором его жилище, в надежде, что где-то еще увижу блестящий стержень. Но нет, в глаза бросилась только дурацкая картина. Я открыл дверь и нос к носу столкнулся с вернувшимся соседом. Он удивился. «Ты что тут делаешь?» Я ответил. «Ищу улики твоего преступления». И вышел. Я мог позволить себе это маленькое озорство. Все равно он через секунду позабудет, что я здесь был. Вернувшись домой, я свалился на диван и, сложив руки на груди, принялся скрипеть мозгами. Но ничего дельного не придумывалось, поэтому я поступил, как говорила мне мама. В любой непонятной ситуации ложись спать. Утро пришло по расписанию. Я проснулся бодрым и полным энтузиазма. Я послал дроида проверить флайк на стоянке 43-го этажа. Коллега был на работе, Я могу порыться в его квартире. Прихватив любимую шляпу, я направился к выходу. Дройд открыл запертую дверь квартиры. Что-то повадились соседи запираться. Вчера я не заметил присутствия роботов, но, оказывается, они были. Даже два. Один — домохозяйка нового поколения, как раз занятая уборкой. Другой — непонятного назначения, похожий на большую, диаметром в метр вертикально поставленную трубу. В его полупрозрачной матовой глубине перемещались тёмные тени. Множество манипуляторов держались друг за друга клещеобразными насадками, находясь в состоянии покоя. Я обошёл его стороной. Мало ли, как он прореагирует. Домохозяйка повернулась ко мне, и тут я увидел, что она меня сканирует. К сожалению, шляпа на роботов не действовала. Надо бы доработать. Не хватало, чтобы она передала хозяину, что у него дома непрошенный гость. Я наклонил голову и застыл на месте. Она тут же потеряла ко мне интерес, отвернулась и стала собирать чашки в выдвинувшиеся из живота поддон. Я на цыпочках прошёл на кухню и открыл холодильник. Вакуумная упаковка с макаронами лежала под грудой других продуктов. Стержень был там. Я вскрыл упаковку лежащим рядом предметом, похожим на нож, и положил находку в карман. За спиной раздалось тревожное пиканье, и писклявый голос дроида сообщил. «Берегись, он идёт!» Я обернулся. В кухню въезжала труба с растопыренными во все стороны манипуляторами, гибкие шланги которых удлинились и устремились ко мне, щёлкая клещами. За ним маячила домохозяйка, снимая своими окулярами всё происходящее. Моя шляпа приподнялась вместе с волосами. Он был омерзительный, этот робот. Словно напоминание о каком-то кошмарном сне. Чёртов технократический мир. Я был ярым противником вандализма, но теперь повёл себя не лучше соседки. Я захотел немедленно уничтожить робота. Обоих. В руках оказался нож, которым я вскрывал вакуумную упаковку со стола. Я ринулся к вертикальному роботу и стал беспорядочно размахивать ножом, пытаясь отрезать манипуляторы. Но это только в старых фильмах герой лихо рубит щупальца монстром. Здесь же сплав был такой крепости, что нож почти сразу же сломался пополам, и меня одновременно схватили сразу четыре манипулятора. Схватили очень чувствительно и притянули к трубе. В тёмном нутре вертикального вспыхнул свет, и что-то запищало и зажужжало, мелко застучало железным, и вдруг передо мной появилось отверстие. Оно было похоже на открытую пасть. Змеившиеся вокруг пасти тонкие гибкие щупальца потянулись к моему лицу. Я так замотал головой, что шляпа улетела куда-то в сторону. Мама говорила, «Когда опасность близко, ищи товарища». Рядом был всего один товарищ. Маленький шелестящий крылышками дроид. И я просипел ему. «Сообщи в полицию!» Мне было уже всё равно, застукает мне в квартире коллеги или нет, У меня в глазах меркло от того, что манипуляторы добрались до моего горла. Но вместо того, чтобы передать сообщение, дроид поднял невероятный писк, стал метаться в разные стороны, а потом вообще исчез из вида. Бороться с вертикальным монстром не было уже не под силу. Он расширился, отверстие раскрылось настолько, что я мог запросто поместиться внутрь. Я понял, как себя чувствуют рыбёшки, попавшие в лапы осьминога, или кролик в пасть удава. Робот стал заталкивать меня внутрь себя, и я завопил, что было сил, но звукоизоляция в доме была на высоком уровне. Мне, как любителю громкой музыки, это было очень хорошо известно. Звукопоглощение работало так, что ты мог ничего не слышать в трёх метрах, когда неподалёку всё тряслось от звука. Но вернёмся ко мне, наполовину затолканному в чрево робота. Я не знаю, сколько прошло времени, На моё лицо полилась какая-то тёплая, едкая жидкость, защипала в глазах, я закашлялся. Неожиданно я почувствовал, что клещи ослабили хватку и разжались. Я вывалился из робота на пол, словно мешок. Кое-как вытер лицо от мерзкой жижи и увидел висящего передо мной дроида, который пискляво отрапортовал. «Это робот домохозяйка им управляла. Я её заблокировал. Мы должны идти, оставаться опасно». «Спасибо, ты настоящий друг», — сказал я ему с чувством. Я натянул шляпу на мокрые волосы и, пошатываясь, направился к двери. «Блок памяти», — пропищал дроид. Я и сам вспомнил. Пришлось мне, используя обломок ножа, вскрыть домохозяйку и достать коробочку. Надеюсь, у них с хозяем не было прямой связи. Обычно мало кто контролирует, как роботы убираются, разве что она была запрограммирована на нестандартные ситуации, А такое может случиться только, если хозяин занимается чем-то подозрительным. Я проверил карман. Стержень был на месте. Направляясь домой, я думал. С каждым разом добывать стержни становится всё тяжелее. А ведь их осталось, по моим подсчётам, ещё аж шестьдесят штук. Не пора ли открыться своему другу-полицейскому? А там, будь что будет. «Одному мне не справиться». Я все еще приходил в себя от встречи с жутким роботом-коллеги, как вдруг в дверь постучали. В данных обстоятельствах любые неожиданные визиты настораживали и заставляли нервничать. Стук повторился. Я поколебался, но открыл. Это был мой друг, полицейский. «Привет!» — вспомнил, наконец, про бутерброд, — улыбнулся я. «Да вот, пришел немного пообщаться. Я, можно сказать, на работе и по делу. «Какое же дело тебя привело?» Друг вошёл, положил фуражку рядом с моей шляпой на полку и направился на кухню, где мы провели много замечательных дискуссий обо всём на свете. Он сел у стола и закинул ногу за ногу. «Ну, давай уже свой бутерброд. Можно с сыром и курицей. Я не буду возражать. Я полез в холодильник за продуктами». «Мне нужна твоя помощь», — продолжал он. На тех этаж этого дома поступило несколько сигналов о проникновении в квартиры. Кто-то входил и учинял беспорядки. А твой дом на моём участке. У меня отлегло от сердца. Никто меня не засёк, иначе бы у него уже был мой портрет. Даже если дом на твоём участке — это же не улица. Ты даже не имеешь права войти, проверить слова потерпевших. Ошибаешься. Вышло новое постановление, что коридоры зданий приравниваются к улицам. Так что коридоры мои, а смотреть место происшествия я могу согласия хозяев. Поэтому я к тебе и пришёл, по-дружески, спросить кое-что. Я подал ему пару бутербродов на тарелке Спрашивай, конечно. Ты не видел никого подозрительного в коридорах? Какого-нибудь чужака? Проверял свою квартиру, всё ли на местах? «Нет, не видел никого особенно подозрительного. Ты же знаешь, для меня все подозрительны в равной степени. И вроде у меня дома все на местах». «Ну и отлично. Теперь к делу. Мне нужно, чтобы ты написал программу для роботов-слежения, которых я собираюсь разместить в каждом из коридоров. К сожалению, закон не разрешает ставить стационарные системы наблюдения, поэтому я придумал роботов-патрульных». Они будут снимать всех входящих, и мы легко разыщем нарушителей. «Как тебе моя задумка?» э -э -э, «Ну, в целом, положительно, конечно. Я напишу программы для твоих роботов, и ты найдёшь нарушителей, и получишь повышение. А я заработаю денег. Очень мило. Пришлось прикинуться обрадованным». Друг помолчал немного и сказал... «Я много думал о твоих словах, что доверять человечеству в целом не стоит. И хотя это утверждение недоказуемое, но чувствую, в этом что-то есть. Если ты не занят вечером, приду к тебе смотреть тот фильм про окна. Конечно, приходи». Я проводил друга и закрыл дверь. Теперь в мои дела вклинился неожиданный фактор в виде роботов слежения. Скоро их запустят и все мои похождения будут как на ладони. Я сел поработать над заказом, который мне дали еще месяц назад, но мне не работалось. Дроид сидел рядом, готовый лететь куда угодно по моему указанию. Скоро поставят роботов-патрульных, а я ничего не успею. А что, если через секунду я был в коридоре пятого этажа и открывал первую попавшуюся дверь? Такой дерзости я сам от себя не ожидал. «Мне повезло. Дома никого не было. Оставив дроида у двери, я побежал искать кухню. Я даже не знал, кто здесь жил, да и знать не хотел. В холодильнике была масса вакуумных продуктов, в том числе и макароны. Я просто забрал их с собой и сразу зашёл к соседям, где дома был малыш с роботом-нянькой, которая его кормила кашей. Нянька на меня не среагировала. Видимо, была запрограммирована только на обслуживание ребёнка и дома». В холодильнике я обнаружил две пачки макарон и тоже забрал их с собой. Надо бы отметить на схеме дома, в каких квартирах я уже побывал, чтобы не запутаться. Дроид пискнул. «Скоро придёт полицейский». «Да, да, всё уже, возвращаемся». Я затолкал добытые пакеты в холодильник и принялся настраивать кинопроектор. Впервые кто-то смотрел со мной фильм не по принуждению. Обычно все, кому я пытался показать старинные киношедевры, подскакивали через пять минут, чтобы куда-то бежать якобы по делам. Мозги у наших людей отучились следовать событиям на экране. Химии им не хватало, чтобы подключиться к истории. Друг же сидел тихо и внимательно наблюдал за развивающимися событиями. Один раз он сказал, что сам не прочь бы понаблюдать за такой танцовщицей, и второй раз подал возмущённый голос, когда детектив не хотел верить, что сосед совершил преступление. «Жаль, что у нас нет таких окон. Можно было бы защитить многих невинных», сказал он внезапно, когда мы уже пили чай на кухне. «Слишком много людей исчезают бесследно. Никто об этом особо не распространяется. В гости ходить стало опасно». Я не поверил своим ушам. Неужели это так фильм на него подействовал? «Вот и я о том же», сказал я на всякий случай. «Завтра я тебе занесу задание на роботов». Всё равно буду здесь, у твоей соседки. Надо осмотреть её квартиру. Как только я закрыл за другом дверь, сразу пошёл к холодильнику. Добыв пакеты с макаронами, принялся их осматривать. В трёх из них не было никаких стержней, а в четвёртом я нашёл один, но несколько другого цвета, нежели первые три. Этот был золотистый. Итого у меня 4 стержня. И где-то ещё целых шестьдесят. Неужели мне придётся перешерстить весь наш огромный дом? Ну, допустим, я найду все эти стержни. И, конечно же, неизбежно захочу вставить их все в отверстие той квадратной штуки. Допустим, что я их вставлю. И что будет дальше? Кто мог мне ответить на этот вопрос? Мама рассказывала, что какая-то очень умная героиня в старинном фильме говорила, «Я подумаю об этом завтра». Вот и я... Подумаю, а сейчас спать. Внезапная мысль подбросила меня на кровати в середине ночи. Я же принёс три пачки макарон. В мусорном же ящике лежали четыре пачки, в том порядке, как я их открывал. Четвёртая лежала наверху. Я ещё удивлялся, как она успела примерзнуть к коробке с отбивными. Вот как раз уголок, который примерз к коробке. А вот и след на коробке. Значит, все это время стержень лежал у меня дома. Было отчего забегать по кругу. Это открытие совсем выбило меня из колеи. С трудом мне удалось уснуть тревожным сном. Ночью в дверь постучали. На пороге стояла соседка. Она сразу шагнула внутрь, оглянулась и закрыла за собой дверь. «Я знаю, что это ты», — начала она без предисловий. «Я расшифровала карту памяти моего робота». «Того, с которым ты расправилась, как Джек-потрошитель?» — спросил я, прикидывая, что именно видел мачо. «Неважно. Ты должен вернуть мне пульт, и немедленно. Ты подвергаешь нашей жизни опасности». «Какой пульт? Что тебе угрожает?» Я всё ещё прикидывался дураком. «Они придут за пультом! Ведь я только должна была за ним присматривать, а ты его украл!» — кричала она громким шёпотом, и её глаза были полны ужаса. Кто придёт? Что это за пульт? Те, которые скоро всё изменят. А пульт не знаю, что он включает, но уверена, что всем легкомысленным не поздоровится. Что изменит? Не говори загадками, расскажи мне всё. Она прислушалась, приложила палец к губам. «Тсссс! Они идут!» Мы замерли у дверей, и сначала я не слышал ничего, кроме громкого стука наших сердец, потом различил несколько голосов. Они переговаривались негромко, затем раздался глухой удар, и наступила тишина. Через несколько минут голоса стали слышны снова, тон их был злой и раздражённый. Они явно приходили проведать соседку, которая, на счастье, оказалась у меня. «Чуть погодя, я приоткрыл дверь. Проследи за ними». Дроид моментально вынырнул в темноту коридора. «Тебе лучше остаться у меня», — сказал я соседке, указывая на кожаный диван с гобеленовыми подушками. Она присела на диван и привычно потянулась к подлокотнику, где обычно помещались кнопки управления, раскладывание мебели, подъём, регулировка мягкости и так далее. Не найдя кнопок, она вопросительно посмотрела на меня. «Это старинный диван. Он не трансформируется. Мы должны поговорить. Хочешь чаю?» Она кивнула. Я загремел посудой, доставая чашки и чайник. Она с удивлением смотрела на меня. «У тебя что, совсем нет робота?» «Я сам себе робот», — засмеялся я. «Мама говорила, доверяй приготовление пищи и постели только самым близким, а я доверяю только себе самому». «Ты странный», — резюмировала соседка, заправляя локоны за очаровательные ушки. «Но зачем ты украл пульт и коннектор?» «Если честно, я тебя подозревал в криминальных наклонностях, и я не ошибся. А эти штучки теперь будут уликами». Она заозиралась по сторонам. «Не волнуйся, улики спрятаны в надёжном месте». «Что же мне делать? Они меня убьют!» В её голосе слышался страх и тоска. «Не убьют. Ты обратишься в полицию. Завтра утром придёт полицейский. Расскажешь ему всё, что знаешь». Про пульты и коннекторы тоже. Кстати, для чего они? И сколько их всего? 64, не так ли? Если будет 64, то от земли не останется даже пыли. 12 достаточно. Это прозвучало зловеще. Достаточно для чего? Не знаю. Всё зависит от заказчика. А, ничего не понимаю. Какого заказчика? Заказчика чего? Она посмотрела на меня наивно своими кукольно-синими глазами. Даже не верится, что она так ловко расчленила мачо. «Ладно, слушай», — сказала она, словно повторяя заученный урок. «Наш мир превратился в болото. Все мирно, уныло и фальшиво. У нас нет жизни, нет настоящей крови, нет настоящих слез и страсти. Все химическое, пластмассовое и виртуальное. И вот кое-кто решил расшевелить это болото» и он придумал, как это сделать, как вернуть нам вкус к жизни. Я не знаю, кто это, его никто не знает в лицо. Мне известны только двое других исполнителей, которые в час x должны прибыть с коннекторами, а они знают ещё нескольких. «Значит, как минимум 12 человек хранят коннекторы», — подытожил я. «Может, и так. И когда их вставят в пульт, то на Земле произойдут изменения, при которых... Болото всколыхнётся, и опять начнутся войны, кровь, бедности и смерть невинных людей. «Вас, заговорщиков, надо отправить на Кирис, в межпланетную тюрьму, лет на сто-сто пятьдесят». Я разозлился не на шутку. Соседка с оскорблённым видом поднялась с дивана и направилась к двери. «Ты всё равно ничего уже не изменишь», — сказала она злорадно. «Куда собралась? Останешься теперь здесь» пока не приедет полиция. Но она одним прыжком преодолела пространство до двери и выскочила в коридор. Я было устремился за ней, но потом остановился. Чёрт с ней. Куда она денется? В дверь влетел дроид. Он принёс новую информацию. Выследил всех четверых, что приходили к соседке. Ещё одного, к которому они все побежали, когда не нашли её на месте. Я просмотрел всё собрание звуки от которого, к сожалению, не достигли ушей дроида из-за звукоизоляции. Потом они по одному разошлись по квартирам, что уже неудивительно находились в нашем же доме. Не дома какое-то осиное гнездо пришло мне на ум. Я твердо решил не откладывать разговор с другом. Пусть он даже меня арестует, но молчать о своем страшном открытии я не могу. С утра пораньше я стал ему названивать, но линия отвечала, что он занят. Зная его принципиальность, я уже подготовил большую вступительную речь и репетировал её перед Роидом. Наконец, друг пришёл. Он выглядел неважно. Лицо серое, плечи опущены. «Привет. Что-то произошло?» — спросил я его. «Да, твоя соседка выпрыгнула в окно. Сегодня рано утром. Разбилась в лепёшку. Я уже три часа здесь разбираюсь. Давай ты мне нальёшь кофе» а я тебя тоже расспрошу для протокола. Хорошо. Я приготовил ему кофе и уселся напротив. Сейчас я тебе кое-что расскажу, не пиши пока протокол, послушай. Я рассказал ему всё, что произошло за последнее время. По его непроницаемому взгляду я не мог понять, что он чувствует, как он поступит и понимает ли он вообще, что происходит. Он молчал довольно долго, потом сказал. Всё это больше напоминает твои фильмы, нежели реальность. Но факты остаются фактами, а артефакты — артефактами. Если у тебя есть пять из двенадцати коннекторов, то надо собрать семь остальных и закрыть тему. Ты, конечно, должен ответить за нарушение частных владений, но, может, суд примет во внимание то, что ты спас мир от разрушения и выпустит тебя на поруки. Но пока я сделаю вид, что ничего не слышал. А ты закончишь дело сам. Если тебе понадобится срочная помощь, наберёшь этот номер. Но это в самом крайнем случае. Я и так подвергаю свою репутацию очень серьёзной угрозе, если кто-то узнает, что я прикрываю преступника. Он допил кофе одним глотком и вышел. Мне оставалось навестить этих пятерых, а потом найти ещё двоих хранителей коннекторов. За несколько дней вполне возможно справиться. И забыть это всё как дурной сон. Я вспомнил про соседку, но зачем она это сделала? Какая всё-таки дурочка. Да ещё и красивая. Жалко. Дальше шла рутина. Дроид высматривал момент, когда хозяина нет дома. Я входил, блокировал роботов, если надо, и забирал коннектор из холодильника. И так четыре раза. Все найденные коннекторы я спрятал в дупле. Оставалось найти три. Дроид проследил, что все они приходили в квартиру на сороковом этаже. Почему-то мне казалось, что надо ускорить поиски. Я буквально не мог спать, не мог есть, совсем забросил работу, точно зная, что не успокоюсь, пока не найду все коннекторы и всех заговорщиков. Я не понимал, что толкнуло людей, живущих в лучшем из миров, в достойнейшем из существующих доселе социальных систем, желать хаоса, разрухи и страданий. Правильно делали правительство прошлого, когда изолировали бунтовщиков от общества. Я бы взял всю эту тёплую компанию из запер. Хотите страдать-голодать? Получите. Но не втягивайте других в это дерьмо. Теперь я со шляпой не расставался. Она работала на полную мощность. Именно сейчас я шёл к негодяю, к которому побежала наша четвёрка. У меня было подозрение, что именно они добрались до соседки. Она совсем не выглядела, как любительница прыгать из окон. Я вошёл в его квартиру в своей любимой шляпе, словно человек-невидимка, и обнаружил, что у него гости. И какие? Мой сосед и его коллега. Они увидели меня, поздоровались и отвернулись. Я подошёл и сел рядом с ними. Троица оживлённо обсуждала пропажу коннекторов и пульта. «Через неделю подвезут новый пульт, должны передать салькора через экипаж». «Из десяток новых коннекторов. Мы обязательно вычислим того, кто играет с нами в эти игры», — сказал коллега. «Вы кому перенесли оставшиеся коннекторы?» «На сороковой этаж. У него сверхнизкое в холодильнике. А то что-то наш космоний начал нагреваться. Они вдруг посмотрели на меня с недоумением и тут же забыли обо мне. Я встал». «Ну что же, как говорила мама, спасибо вашему дому». «Пойдем к другому. Я смогу захватить сразу все оставшиеся коннекторы. Что там они говорили про космонии, Что это еще за вещество?» Никакому бы режиссеру прошлого не приснился бы сюжет, который разворачивался на моих глазах. А все благодаря моему неугомонному характеру и любви к старинным фильмам. Джеффрис бы сошел с ума от такого количества преступников на один дом. На сороковом этаже дверь была неожиданно не заперта. Это меня немного насторожило. Казалось бы, они должны были не просто запереть, а ещё и выставить охрану, если знали, что кто-то охотится за коннекторами. Но дома было идеально пусто. Я вошёл, и тут же ко мне подлетели с десяток мелких, как мух, камер. Они лезли в лицо, снимая самый страшный в мире фильм. Последний фильм обо мне живом и здоровом. Это я понял сразу. Но с пути меня сбить им не удалось. Дроид уже сигналил мне из кухни, где обнаружил встроенный холодильник. На нём стоял кот, и дроид уселся сканировать пластину. Интересно, через сколько минут они прибегут, чтобы выбросить меня из окна как соседку? Пора сделать звонок другу. С тремя коннекторами в кармане я шёл по коридору, уже слыша топот многочисленных ног, бегущих ко мне навстречу. Моя магическая шляпа могла защитить меня ещё пару минут, не больше. Я так часто её эксплуатировал, что она почти полностью разрядилась. Я побежал. Я ещё мог успеть скрыться у себя в квартире, пока не появится мой полицейский друг. Восемь бегущих человек насчитал я и, развив нечеловеческую скорость, проскочил мимо них. Они на полсекунды задержались, а потом побежали дальше. Я уже заворачивал к лифтам, как услышал за спиной «Вот он, ловите его!» «Шляпа перестала работать!» Я даже успел запрыгнуть в чей-то флайк, стоящий на парковке сорокового этажа, но преследователи уцепились за поручни и буквально повисли на них гроздями. Флайк перекосился и, виляя, полетел вниз. Даже после чувствительного удара я пытался выбраться и бежать, но сила оказалась на стороне противников, и я оказался на сорок третьем этаже. Там меня усадили в кресло. «Что дальше?» — спросил я их. «Вы собираетесь меня прикончить?» Я вам всё равно не скажу, где пульт и остальные коннекторы. «Мы знаем, где они», — ответил сосед. «Он нам показал». Он кивнул на дроида, который сидел неподалёку на стене. «Ах ты, гад такой, предатель!» — сказал я ему. «Я дроид. Я не знаю моральных законов», — ответил он пискляво. чего я хотел от технической дряни с искусственными мозгами?» «Вы сделали огромную ошибку, когда украли пульт и коннекторы». «Не понимаю, как вам это вообще пришло в голову. Но теперь нарушен температурный режим, и космоний начал нагреваться. Наша задача усложнилась, сроки исполнения значительно сократились. На самом деле дверь распахнулась, и в неё ворвался десяток полицейских во главе с моим другом». «Всем стоять! Руки вверх!» — закричал он в азарте, как настоящий полицейский из фильмов. «Вы не имеете права!» — вскричал коллега. «Моё жилище неприкосновенно! Вы будете наказаны!» «Вы живёте в коридоре!» — ответил друг. «Если нет дверей, значит, это коридор!» Тотчас двери квартиры были выломаны. Коллега нахмурился. Он нажал кнопку, и я снова увидел своего врага. Вертикального робота, который бодро вкатился в комнату, и стал многочисленными клещами хватать полицейских, которые были вооружены только дубинками. Началась свалка и неразбериха. Я так и не успел выбраться из кресла и с ужасом видел, что робот приближается ко мне, протягивая свободные щупальца. Как в ночном кошмаре, я продолжал барахтаться в кресле. «Коннекторы и пульт на столе!» пропищал на ухо голос дроида. «Беги!» Его слова дали мне силы. Я пулей вылетел из кресла и сразу увидел штуку и стержни, лежащие в пластиковой коробке со льдом. Лёд стремительно таял и испарялся. Я схватил коробку и помчался домой, в единственное безопасное место на земле. Что делать? Какую кашу я заварил? Во что я вляпался? Моему отчаянию не было предела. Я чувствовал себя словно Джеффрис в гипсе, который не мог перемещаться и защитить себя от убийцы. «Надо вставить коннекторы в пульт», — сказал дроид. «Ты с ума сошёл. Мир рухнет». «Он рухнет, если вы этого не сделаете. Космо не нагрелся, он сдетонирует. Может случиться планетарная катастрофа. Ваша мама послала за вами, и она не собиралась вас тут оставлять». «Моя мама?» Мои губы внезапно затряслись, а за ними руки и колени. «Так или иначе, Землю ждёт катастрофа, потому что вы решили однажды убежать от вашей любящей мамы». Вы должны вставить коннекторы в пульт. Вы их деактивируете. Вы должны помнить схему». «Я? Схему?» Меня продолжало трясти. «Времени осталось мало», — пропищал дроид и затих. «Какую схему?» — заорал я. «Какую, блин, схему? Какую?» Перед глазами встало воспоминание. «Я дарю соседу картину. Говорю, что у него слишком скучно». Мы вместе вешаем картину на стену, чтобы я мог её увидеть, чтобы я не мог её забыть. Я схватил пластиковую коробку и побежал к соседу. Я достал пульт. Синяя линия поперёк, зелёная вдоль, красная наискосок, четыре чёрных пятна. Я поворачиваю на сечке коннектор одну, две, три. Стержень начинает светиться красным. Я активирую все коннекторы и вставляю по схеме, которую сам же запечатлел на картине. Пульт начинает ослепительно светиться. Он сжёт руки. Я поспешно ставлю его на стол. На белом экранчике появляется надпись «Мама ждёт». Отчего-то у меня возникает паника. Вспышками проносятся воспоминания. Мама с её кристаллически белым лицом. Рубиновые пляжи. Робот, сдирающий и наращивающий мне кожу. Мои крики о помощи, которые никто не слышит. Бегство на туристическом корабле, погоне. Эксперименты с шляпой, действующие на память. Дроид вьётся вокруг. «Уходим! Быстро! Уходим! Быстро!» Я бегу, спотакаясь, мчусь по коридору, выбегаю на улицу. И вижу друга полицейского с товарищами, стоящими у полицейской машины и глядящими во все глаза на дом. Я подбежал к ним и поднял голову. Прямо из стены, где находилась моя квартира, появился ослепительный свет. Он мгновенно разлился по всей поверхности дома. Здание задрожало, и из образовавшихся в стенах узких щелей с остальным взвизгом выдвинулись отливающие металлом пластины и схлопнулись друг с другом наподобие чешуи. Через несколько секунд весь дом был одет в броню. Раздалось гудение. Почва под ногами завибрировала. Гудение усилилось, перешло в рёв, потом в оглушительный вой. Огромное здание вырвалось из земли и устремилось в небеса. Случайные прохожие стояли, открыв рот и заткнув уши. Через мгновение бронированная громадина исчезла в синеве, залив напоследок всё пространство пурпурным светом. К моим ногам свалилась шляпа. Я подобрал её, отряхнул. Иногда лучше ничего не помнить. Я любил свою маму, но она любила меня ещё больше. Друг полицейский подошёл ко мне и положил руку на плечо. Мы найдём ещё один проектор и ещё много фильмов. Я покажу их всем полицейским, и, может быть, что-нибудь изменится. Я улыбнулся. Хорошо всё-таки почувствовать себя взрослым. Ну что, технократическое насекомое? Пошли искать ночлег. Мне показалось, что дровит, подмигнул в ответ. Да не мира то, над Харрис. мама говорила. Читал Михаил Прокопов.